Храм Древуна был огромен. Поистине, невероятно неимоверно огромен. Завороженно оглядываясь по кругу, я старалась охватить взглядом и не упустить ни одного божественного изваяния великого медведя, тысячи и сотни тысяч горящих свечей, узкую лестницу, спирально поднимающуюся по единой стене коносообразного, состоящего из единственного зала храма. И здесь было удивительно тихо, если учесть, что в храме присутствовало не менее пяти сотен человек. а то вся тысяча, просто не все стояли. В основном жрецы — высокие, статные, широкоплечие, в белых вышиванках с символикой храма, в темно-коричневых, просторных штанах и такого же цвета кожухах. Но были жрицы разновозрастные, по большей части женщины зрелые, мудрые, таких иной раз кличут ведьмами. Но за спиной, в глаза жрицы-древуна, злых слов не скажет никто. Обряженные так же, как и мужчины — они вызвали некоторое удивление обычно медвежьи жрицы ходили в длинных в пол платьях цвета земли а ныне и тут я поняла то что следовало бы понять раньше они восторженно озираться наблюдая храмовые красоты они к бою готовились все они не было среди присутствующих ни детей ни немощных, хотя древунн жрецов себе подбирал сызмульства и служили они ему до самой смерти. здесь были мужчины и женщины способные дать отпор врагу который, и в этом было уже глупо сомневаться, намеревался нанести удар. милада «Не, не стой!» — раздался голос позади меня. «Как я понимаю, вам требуется помощь. Идем!» Растерянно оглянувшись, я увидела говорящего об истинной жизни, чьи вид одежда никак и никоим образом не отличались от одежды здесь. А значит, на этот бой главный жрец выйдет вместе со всеми. «Поспеши, дитя!» — позвал он, не оборачиваясь. И я пошла следом, все убыстряя шаг, и пытаясь понять, что именно они собираются делать. Это жрецы и жрицы древуна Они будут защищать людей до последнего. Значит, бой будет вестись как-то иначе, не затрагивая новострои и остальное поселение. Как и что мне делать? Говорящий уверенно провел от входа, возле которого я оказалась, пройдя через портал, к лестнице, ведущей на самый верх. От осознания того, сколько ступеней сейчас придется миновать — Причем без перил, их вообще не было. Я невольно содрогнулась, но напрасно. Жрец провел меня к небольшому помещению под лестницей, где сидел задумчивый Верес. И Верес выглядел бы все тем же студентом ума, если бы не одно «но». В его правой руке был посох с головой медведя на навершии. И я остановилась, как вкопанная, едва поняла это. верис поднял голову, взглянул на меня совершенно иначе. За синими глазами всегда серьезного парня — Теперь угадывался взгляд чего-то иного, гораздо более мудрого и древнего. Взгляд древуна. — Да, ты правильно поняла. Я выпил медвежью кровь, — произнес Верес. Не знаю, как я добрела до ближайшей скамьи и опустилась на нее. Ноги едва держали. — верис как же так? Четыре года мучения, и ты сдался? Медвежья кровь блокирует источник. — Блокирует напрочь. Для мага это как часть души заморозить. Сколько бы времени ни прошло, а холод в груди останется навсегда. веррес с нескрываемым отчаянием прошептала я это был мой выбор милада с нажимом произнес он кого убедить пытался меня или себя если меня то напрасно я еще помнил его на посвящении первокурсников и то как он тогда находящийся на втором курсе мечтательно прикрыв глаза уверенно говорил я еще добьюсь всего милада вот увидишь я покажу этим столичным чего стоят настоящие охотники леса чего стоит простой деревенский парень Много их тогда было, тех, кто старался что-то кому-то доказать. Ушли все. Все, кому было куда уходить, все ушли. Верес на их курсе оставался последним. Путь у каждого свой, милада сделал мудрое замечание, говорящий. Кивнула, соглашаясь. Путь у каждого свой, да, вот только... Верес смог стать жрецом когда угодно, а вот магом теперь не станет никогда. Не думаю, что у вас есть время предаваться печали, — вновь мудро заметил говорящий. «Карта на стене, Мелада». Рассеянно кивнув, я подняла голову, глянула на стену и содрогнулась. Гиблые деревеньки были перечеркнуты черным крестом. Даже на первый взгляд их было чуть меньше половины из оставшихся. Красным помечены те, что переселить успели. Проходя за высокий стол, сообщил жрец. Зеленым — те, в коих охарона выставлена, серым — непроверенные, синим — жилые. но стены подставку возьми, писать легче будет. «Благодарствую», — прошептала я, — и, поднявшись, достала карту. А затем, стоя, быстро и в целом очень торопясь, перенесла на университетскую карту все, абсолютно все перечеркнутые крестами и переселенные деревни, то есть те, в которых ныне ни души не осталось. Надеюсь, королевские чиновники, посетив по осени все эти мертвые деревни, осознают масштаб происходящего. Когда заносила в карту последнюю, услышала за спиной одобрительное «Добро, милада, добро». Едва обернулась. Главный жрец храма Древуна вновь вернулся за свой стул. Он двигался с поразительной легкостью для своего возраста и комплекции. «Вы готовитесь к бою», — не смогла промолчать я. Хотя понимала, отпустят без слов, причем сейчас же. Просто подальше отправят, может, тоже тайной тропой. Мудрые, слишком мудрые для человека глаза посмотрели на меня из-под кустистых бровей, и жрец негромко произнес. «Это не твой бой, девочка». Я не была в этом уверена. Может, он был моим не в той степени, как для Вереса. Я не родом из Гурлумского леса, на все же, все же. Королевские маги уже знают о происходящем. Торопливо, сбивчиво начала я. Пограничная служба знает. Я уверена, король... Нет, в короле я уверена не была, поэтому быстро исправилась. Маги вмешаются, я... Я осеклась, увидев улыбку говорящего. Замолчала, позволив сказать ему. И жрец устало заговорил. «Послушай меня, девочка, забирай свою карту, забирай, не доучи этих, и одного зеленоухого дракона, и уходите. Сейчас, да так далеко, как сумеете». В моих глазах блеснули слезы непонимания. Я действительно не понимала, почему, и говорящий пояснил даже без вопроса. «Вы все энергия, не для вас, для тех, кого ты называешь магами, но имя и мне люди. В бою вы не под спорьем станете, а оружием в руках ворога. Он вновь вернулся к столу, а я уже не могла сдержать слез, стояла и чувствовала, как они текут по щекам. Но имя называть не стала и выговорила только «Дракон, как же!» «Ты о беглом владыке», не глядя на меня, равнодушно спросил жрец, тем самым выдав, что ему прекрасно известно, с кем дело имеет, и не дожидаясь ответа. Сила драконов в том, что не властны над ними ничьи заклинания, ни магов, ни эльфов, ни даже моих. И тут, миладушка, не сила большое значение имеет знания, а знаний-то у дракона твоего нету. Уши зеленые есть, а знания с воспитанием отсутствуют. И я поняла, о чем говорящий. Горат, в отличие, скажем, от своего брата, не всегда может противостоять заклинаниям. А значит, и его могут использовать как источник энергии, причем колоссальной энергии. «Уходите», — все так же не глядя на меня, повторил жрец. И добавил уже мягче. «Иди, девочка, учись хорошо, магом стань, да таким, чтобы завидно всем недругом было. Вот коли мы против птенцов Варанира не выстоим, вам намертво стоять придется. Иди, милада Я едва ли не на ощупь нашла выход в храме. Остановилась, запрокинув лицо и глядя вверх туда, где прямо в воздухе у самой горловины открытого неба шатра висела огненная голова медведя, набирая силу и сияние. Слезы текли непрерывно. Горячие, соленые, истекающие по лицу, по шее, мерзко скользящие подворот, пропитывающие ткани рубашки, противно прилипающие к телу. Я не могла остановиться. Я не знала, что делать. Умом понимала, что нужно уходить, забирать с собой Никодима и Владыку и уходить как можно дальше. Говорящий прав. Нас могут использовать как оружие всех. А если убьют Владыку, драконы сравняют горломский лес с землей. Сравняют. У них не будет особого выбора, но уже есть повод — грассы. И плакать я перестала. Резкое зло вытерло слезы, достав платок, промокнув шею, и решительно направилась к выходу. Потому что магов жители этого леса переживут хотя бы частично, а вот драконов нет. Но не успела выйти из храма, как предчувствие, сознание или, может быть, интуиция отбросили меня назад. С такой силой, что резко отшатнувшись, Я сначала упала, затем подскочила и метнулась в сторону под прикрытие одной из статуй медведя, дико испуганная и оглушенная биением собственного сердца. Потому что там в небе кружили три подлетающих к храму дракона. И ведущего в этой тройке я узнала еще даже до того, как поняла это. Порыв ветра. Сильный, настолько сильный, что загасил большую часть свечей в храме. Шорох отброшенных кусков шкур на входе И до дрожи знакомый, повелительный, нетерпящий возражений голос. «Где говорящий?» Я перестала дышать. Вжавшись в статую настолько, что спиной чувствовала все выступы, сквозь грохот собственного сердца я напряженно пыталась расслышать происходящее. Но почему-то слышала, как на его гул. «Я не желаю вас больше видеть. Никогда никоим образом, ни даже по самой обоснованной причине. Попадетесь мне на глаза еще раз, и, клянусь, наплевав на чувство благодарности и жалости, Я возьму все то, на что имел полное право с первого мгновения. И я старалась, я очень старалась, и все усилия прилагала к тому, чтобы сейчас не попасться на глаза Иренарну Ратагиатору. Мне было страшно и жутко. И в то же время безумно хотелось последовать некогда данному Асуррату совету и, рассказав обо всем, просто довериться черному дракону. А с другой стороны, тот же Асуррат советовал не спасать владыку. Между тем все вокруг склонились... видимо, приветствуя главного жреца. А затем, уносясь ввысь, раздался его проникновенный, несущий мудрости веру глаз. «Великий Иренарн Ратагеатор, правящий дракон, крыло первого ветра, золотое сияние истока, пылающий в...» «Я вижу, вы нашли время на изучение всех моих званий и титулов, сделая вид, что я польщен». И в храме повисла долгая и тяжелая пауза. Видимо, говорящий впервые в жизни не знал, что дальше говорить — а чёрный дракон не собирался ничем и никак ему помогать. Но, как оказалось, мои представления о главнокомандующем были ошибочны. «Сражения не будет. Тайные тропы остаются подконтрольными храму Древуна», — просто сообщил он. И следом разом вспыхнули все свечи в храме, поначалу полыхнув белым драконьим пламенем, а затем занявшись жёлто-оранжевым естественным. Но та вспышка на краткий миг Осветило все вокруг, словно наполнило храм дневным светом. И вжавшуюся в статую медведя, я с ужасом увидела зырну стоящего у входа. И дракон смотрел на меня, прямо на меня, в упор. И когда свечи засияли по-прежнему, погрузив храм древона в полумрак, я больше не видела бронзового дракона, но точно знала, видит он. Драконьему взгляду даже тьма не помеха, что уж говорить, а... В следующее мгновение сердце медленно пропустило удар... потому что я вспомнила. Отчетливо вспомнила лекцию профессора Иваса по правилам безопасности жизни и информацию о том, что не имеет смысла скрываться от драконов за деревьями и камнями. Они видят. И через первое, и через второе. А значит, главнокомандующий уже знает, что я в храме. Хуже. Видит. И словно в подтверждении моей догадки, перед лесом вспыхнули белым пламенем некогда уже написанные черным драконом слова. «Госпожа Радович, вы вольны делать все, что вам заблагорассудится, но учтите. Если вы вляпаетесь в смертельно опасную для жизни ситуацию, я вмешаюсь. О последствиях нашей встречи напоминать нужно?» Я моргнула, в первый момент решив, что мне это почудилось. Но слова исчезли, стоило их прочесть. И появились иные. «Я предупредил. Вы вляпались. Игры кончились, Милада. Вступайте к Зернуру». С трудом сдерживая рвущееся дыхание, Я несколько секунд с ужасом смотрела на висящие в воздухе слова. Я смотрела и думала. Думала, думала, думала. Мысли неслись стремительно и пугающе. Мысли падали тяжелыми камнями в душу. Мысли рвали сердце и надежды на будущее. Мыслей было так много, но все их перекрывала одна единственная. Мне с отчаянием не по пути, просто не по пути. Нужно действовать, нужно... Мысль о том, чтобы бежать, напрочь перечеркивала с трудом угадывающиеся в сумраке фигуры Зорнура у входа. И поскольку я знала устройство таких древних капищ, этот вход являлся и единственным выходом. Но еще я смутно подозревала, что силой Зорнур держать не будет. А вот в чем была абсолютно уверена, так это в том, что гордые черный драконы из правящего рода никогда не опустятся до того, чтобы на глазах у всех броситься догонять свою предположительно наложницу. А вот мы, сироты безродные, мы не гордые, и бежать способны быстро, так, словно от этого зависит наша жизнь. Она и зависит. Один удар сердца, резкий вдох, и, оттолкнувшись от статуи медведя, я рванул к выходу, не оглядываясь и молясь всем богам, и древану, и триединому разум, и надеясь, искренне надеясь, что хватать Зырнур не станет. Он и не пытался, лишь встал, загораживая путь, и вовсе не ожидая, что вместо того, чтобы остановиться, Я, резко свернув вправо и стремительно опустившись на колени, сожму ладонью невидимую, но совершенно точно присутствующую здесь траву, потому что с тайной тропы я сошла именно здесь, значит, здесь же должен был находиться и вход на нее. И пальцы холодея ловили поначалу воздух, заставив содрогнуться всем телом, но еще миг, и я коснулась травы. Окружающая действительность изменилась мгновенно. Вот я только что стояла на коленях у входа в величественный храм древнего бога, а уже сейчас вокруг меня не менее величественные деревья, надрывно поет соловей, шумит листва и ярко светит солнце. А еще дрожат ноги и судорожно сжимается сердце. И я совершенно не знаю, куда идти, потому что дорога простирается и направо, и без конца, и налево. Ни таверны не видать, ни шума от нее не слышно. Оставаться на месте нельзя. Если я легко вошла на тропу, то драконам это сделать еще проще. И все, что у меня есть, — время, отпущенное мне гордыней, к сожалению, не моей. А потому я понятия не имею, сколько этого самого времени у меня есть в принципе. Поднялась, придерживаясь, зарастущая вблизи тропы деревца, и чувствуя, как дрожат ноги, и от накатившей слабости перед глазами взрываются светящиеся точки. Нужно было решать, а решать быстро, в какую сторону идти. И нужно было помнить, что сходить с тайных троп нельзя. Пока ты на ней, ты под защитой магии храма и видишь путь. А сойдешь, и едва ли сможешь вступить обратно. Это не капище. Здесь отыскать саму тропу возможности не будет. Ноги дрожали, все сильнее от чего-то. Сконцентрировалась на этом ощущении, и вдруг осознала, это не ноги, дрожат вовсе не ноги. В смысле, они тоже, но не так. С ужасом посмотрела на дорогу и поняла, что на ней подпрыгивают и подрагивают опавшие листья, обломанные уже сухие веточки, весь тот мусор и сор что извечно присутствует на любой лесной дороге. А после на весь лес прозвучало жуткое, оглушительное рычание, и из-за поворота выехала армия Дета-Королевства. Впереди на огромном велорогом коне ехал высокий сереброволосый эльф в золотом шлеме, доспехах лунного цвета и роскошном алом плаще. За ним следовали лучники на подобных экранах, что двигались мягко и плавно. После показались огромные, с широченной пастью мускулистые гроры, очень напоминавшие приземистых бойцовых псов и несущие на своих спинах не менее бойцовых меченосцев. И они все выезжали и выезжали из-за поворота, и их было тысячи не меньше, и это было совершенно жуткое, масштабное и вгоняющее в ступор подавляющее зрелище. Но вся мощь армии Дета-королевства меркла в сравнении с этим высоким сереброволосым эльфом в золотом шлеме, потому что одной рукой он держал поводья своего велорогого скакуна, а второй — прутик с раздвоенным концом. Самый обычный, судя по всему, ивовый прутик, с которого он практически не сводил глаз. И я тоже. Потому что появление на тайной тропе целой армии — это было невозможно. И прутик в руках закованного в железо эльфа тоже невозможно. А самым невозможным были улыбки на лицах у всех эльфов. вымученные, напряженные, фальшивые насквозь, выглядящие жуткими оскалами, на улыбки у всех. В смысле, предположительно у всех, потому что у части дыта королевского вооружения лица были закрыты шлемами, причем на все лицо, а не наполовину, как у большинства. И это тоже вызывало отрыбь, улыбки в смысле. И я так и простояла, продолжая держаться за деревцы и в ужасе глядя на приближающуюся армию. ровно до того момента, как, собственно, армия и приблизилась. Приблизилась настолько, что морда Велорогова, излишне мускулистого коня, едва не ткнулась в моё лицо. Но я всё равно стояла на месте, потрясённо глядя на нос этой выведенной эльфами животины. Стояла, не двигаясь, пока сверху не раздалось, подчёркнуто доброжелательное. «Дитя, отойди с дороги, будь так любезна. Не провоцируй во мне желание посмотреть». насколько милые и красивые у тебя кишочки, и как забавно будет трепыхаться твое милое сердечко на кончике моего кинжала». Смысл сказанного был настолько отличен от тона, которым эльф все это произнес, что до меня даже значение слов дошло не сразу. Но дошло. Я, испуганная, чуть было не дернулась прочь с тропы, лишь каким-то чудом вспомнив, что это самая тропа и является моей единственной защитой. а потому отшатнулась не к обочине, а просто подальше, но по той же тропе. «Хорошая девочка, и, кажется, даже птенец», — пиучи произнес эльф. Для них наш язык был слишком грубым, но никто не говорил на всеобщем так, как эльфы. Когда каждый звук льется, журчит серебристым ручейком. И можно было бы даже заслушаться, если бы не одно «но». Эльфы очень, очень, очень любили убивать людей. Делали это искусно. Мучительные пытки могли затянуться бесконечно. Злые дети иной раз без зазрения совести режут дождевых червей и с искренним интересом наблюдают за их мучением. Злые эльфы предпочитали резать людей, но точно с таким же искренним интересом. И эти продолжали улыбаться все. Все так же натужно и вымучено, но улыбаться. И я вдруг поняла, почему. Любой проблеск агрессии их выбросило бы стропы. Более того, они, кажется, вообще первая армия, сумевшая ступить на тайные трупы. Как? Я не знала, но догадки были. Эльфы владели своими эмоциями, как никто и никогда. Многочасовые медитации, долгая продолжительность жизни, обучение, заставляющее подавлять любые чувства еще в зародыши. И я не знаю, сколько времени им потребовалось, но передо мной была армия, абсолютно лишенная агрессии, что позволило ей ступить и пройти путь по тайной тропе. Они просто взяли и обошли защиту тайных троп. И жрецы Древуна знали об этом. Знали, оттого и собрались в храме, готовые биться до последнего. «Вход здесь», — между тем произнес главный эльф, сверившись с прутиком. И над рядами армии Дета-королевства прозвучал военный горн. Но как-то тихо, приглушенно и очень даже радостно. Эльфы в целом излучали радость, свет, хорошее настроение и вот эти вот ужасные улыбки. Затем главный эльф с легким звоном высвободил огромный лунный меч из ножен, взмахнул он и, широко улыбаясь, первый направил своего коня в невидимый вход в храм. Остальные все так же с улыбками двинулись следом и остановились. Потому что совершенно неожиданный излишне мускулистый конь попятился задом и вынес своего всадника обратно на тропу. Эльф улыбался, все так же широко, а может даже и шире. В руках у него тлела и осыпалась пеплом сожженная напрочь ивовая веточка. В синих глазах застыл ужас. Из-под шлема стекал пот. Подъехавшие лучники с тревогой всматривались в своего предводителя. А предводитель с трудом проговорил всего одно слово. Иронарн. И этого хватило для того, чтобы все эльфы, как один, уже даже не улыбаясь, слаженно свалили с тропы, резко отшатнувшись вправо и исчезнув. Едва, собственно, больше тропы не касались. Остались только я и потрясенный, местами дымящийся предводитель. Мы посмотрели друг на друга и разом бросились прочь. Я потропив противоположную сторону, откуда эльфы приехали, он прочь с тропы. До бегущей меня не сразу донеслось. «Риани, предупреди Воронира». Я знала, как переводится это слово. «Риани — птенец». Меня приняли за пособника магистра Воронира. Вот только предупреждать этих нелюдей, что с легкостью уничтожали лесные деревни, я ни о чем не собиралась. Просто бежала и очень надеялась, что бегу в правильном направлении.